Второе. Дорога моя, как в пустыне без капли воды Эпизод 1. Сборы у дорогу Из подземного хода выбрался уже в полной темноте. К счастью, никаких засад больше не было. Вообще никого не было. Лошадей я нашел с помощью заклинания «Поиск жизни». То же, что и «Поиск разума», только вместо руны Турисас разум вплюл руну Ингус в значении жизнь. Дальше загрузил таки на бедных лошадок все, что мародеры собирались украсть, да еще и тела самих похитителей добавил. Хорошо у них веревок было в достатке. С некоторым трудом, подсвечивая путь магии, отвел лошадей ко входу в скалы у проклятого места, благо недалеко. Там разгрузил их, и отпустил на волю, кроме двух, которых привязал к кустам поблизости. Затащил внутрь тела убитых, положил в кучу к уже находившимся там. Вытащил свою захоронку, а на ее место положил то добро, которое брать с собой не собирался. Может и уцелеет до моего возвращения, если я когда-нибудь вернусь. Хотя вряд ли это произойдет. Маловероятно, что я вернусь, да и клад этот наверняка кто-нибудь оприходует. Буду надеяться, что оставшиеся в баронстве крестьяне, а не грабители. Нагрузил пожитками одну лошадь, на другую уселся сам, а Чомбур от вьючной лошади прицепил к луке своего седла. Так потихоньку и поехали. В темноте, которую слабо подсвечивали звезды но от замка надо было убраться подальше. Как ни странно, после всех событий и переживаний спать мне совсем не хотелось, но руну исцеления до да газ я на себя и лошадей периодически накладывал, решил, что хуже не будет. О крестности по памяти Бриана знал неплохо и держал курс так, чтобы проехать по собственному баронству максимально далеко от земель, напавших на нас соседей, а потом уже пробираться по владениям тех соседей, которые в нападении не участвовали. Баронства у нас тут небольшие, чтобы пересечь любое из них, больше десяти километров ехать не требуется. Так что к утру, как и надеялся, успел миновать самые опасные места. Не только Стонберг, но и Линдергау напали на нас соседяной швайн Линдергау и Эстершлос. и ехал я в сторону Штрельских гор, но к гномам не собирался, хотел миновать еще парочку баронств, а потом свернуть на север в сторону пустыни. Так и сделал. К счастью, обошлось без происшествий. Ехал по дороге, только периодически разбрасывал по сторонам поиск разума. Но хоть на дорогу и выехал, никого кроме двух местных на телегах не встретил. Эти встречи, кстати, навели меня на мысль, что к переходу пустыне надо будет подготовиться совсем по-иному, верхом ее не пересечешь. Не думаю, что пустыня такое уж страшное место, хотя сказок про нее ходит немало. Вроде магия там плохо работает и монстры всякие живут. Ее даже называют оригинально «пустыня» с большой буквы. Но по мне главное, что там нет воды, а до моря пилить придется километров триста. Ни за день, ни за два не проскочишь, а лошади пьют много, литров по пятьдесят в день. Я, конечно, постараюсь воду из воздуха магией извлекать, но масштабы работы смущают. Из кубометра воздуха смогу извлечь граммов 5 воды. Но это же сколько надо заклинаний, чтобы набрать 50 литров. А сливать эту воду куда? В серебряный жбан, который прихватил вместо котелка. Придется телегой и бочками запасаться, а лошадок этих верховых на обычную крестьянскую поменять. Но сделать это лучше поближе к пустыне, «И подальше отсюда!» Так и поступил. Решив, что от погони я оторвался, а лошади совсем заморились, свернул в какую-то небольшую деревушку в стороне от дороги, о существовании которой без поиска разума и не заподозрил бы. Там постучался в первый попавшийся дом, дал хозяйке серебряную монету из старого кошелька Бриана. Хозяина в доме в это время не было. Вот она и организовала своих мальцов старшему лет десять, младшему не больше семи, поухаживать за лошадьми. Поклажу, я снял сам и занес в дом. А мне вроде как каши с салом поесть. Не скажу, что вкусно, но ел я в последний раз сутки назад, так что все благополучно умял. В разговоры с хозяйкой не вступал. Говорили только по делу. Спрашивать ее о дороге глупо, До пустыни еще довольно далеко, так что ничем она мне не поможет, а пустые разговоры вести, только лишние следы оставлять, если, конечно, погоня сюда доберется. Так что, поев, тихо покемарил часа три в уголке, отдохнул сам и дал отдохнуть лошадям, а потом поехал дальше. Раз тут речь зашла о деньгах, Скажу, какая в этом мире монетная система. Золотая монета тут называется щит. Из-за герба на одной из ее сторон. Гербы во всех королевствах клепят свои. А вот вес монеты стараются держать одинаковым. Немного менее 10 граммов. Но я буду использовать более привычное на Земле название с тем же смыслом. экю, Тоже щит, только по-французски. Серебряная монета тоже имеет тот же вес. Здесь ее называют дулей, что по смыслу близко к нашему рублю. Но раз уж выбрал старофранцузские аналоги, буду ее звать ливром. Тем более, что по весу монета тянет только на половину царского рубля. Этих ливров в IQ 20 штук, что в принципе логично, так как серебро тут как раз примерно в 20 раз дешевле золота. Медных монет в ливре тоже 20, и я по тому же принципу буду называть их Денье. Весит медная монета около 5 граммов, но связи тут никакой, медь дешевле серебра раз в 100. Мое богатство состоит из почти 20 килограммов золота монетами и ювелирными изделиями, и примерно такого же количества серебра монетами и посудой. Всего тысячи на две с половиной икью, из которых, правда, монетами меньше двух тысяч. Есть еще меч. Он один стоит не меньше десяти тысяч. Только вот продать его будет очень проблематично. Да и не хочется. Как и с ювелирными украшениями не хочется расставаться. Не знаю происхождения большинства из них, но всегда считал, что в приличной дворянской семье Должны быть родовые драгоценности, а я, как-никак, целый барон. Всего во втором поколении, правда, но зато потомственный. Так что тратить, без сожаления, я могу только монеты, которых у меня где-то на 1800 с лишним ЭКЮ. Довольно большая сумма, замок на нее не купишь, но для горожанина, вроде ремесленника или лавочника, Сотни эки в год считается вполне приличным доходом. Так что от проблем, на что жить, я избавлен надолго. Впрочем, неизвестно, сколько с меня сдерут за обучение в магической академии Леиды. Обучаться бесплатно с обязательным принесением присяги и заключением пожизненного контракта мне совсем не хотелось. Принимать обязательства на всю жизнь – когда о реалиях этого мира знаешь только по памяти малообразованного мальчишки, как-то безответственно перед самим собой, даже если кормить будут хорошо. К тому же я собираюсь стать как минимум архимагом, а на таких тут, подозреваю, расценки отсутствуют. Все как минимум графы. Завершая денежную тему, отмечу, что вручив хозяйке ливр, я изрядно переплатил. За кашу и корм для лошадей хватило бы и пары денье. Может, еще денье можно было накинуть за беспокойство и труды. Зато теперь она с распрусами не приставала и, возможно, не станет потом про меня рассказывать, побоится, что отберут монету. Более или менее передохнув, двинулся дальше. Километров через двадцать заночевал в аналогичной деревушке утра снова в путь. Так за четыре дня добрался до земель, граничащих с пустыней. Путешествие прошло на редкость мирно и спокойно. Ехал я быстро, но так, чтобы не заморить лошадей. Замки объезжал стороной, дольше необходимого нигде не задерживался. Погони не было, или она отстала, или потеряла след. Главное, что обошлось без ненужных приключений. Земля во Фрозии небогатая, встретившиеся крестьяне жили довольно бедно, но я был щедр, и проблем с отдыхом, кормежкой и обслуживанием не возникало. Вопросы, если они и были, я игнорировал. Что видели крестьяне? Одинокого юношу в кольчуге и при оружии, одет прилично, но без роскоши, так как едет один, опасности для деревни не представляет а деньги платит хорошие. Явно кто-то из родни местных баронов. В тюкин я никому заглядывать не давал, разгружал вьючную лошадь сам, так что уверенности в особой ценности моего груза ни у кого не было. Но заходя в дом, всегда делал вид, что мне темно, и подвешивал шар света. А когда спал, еще и раскидывал стражевую сеть о чем хозяев предупреждал, чтобы не разбудили ненароком. В результате обошлось без попыток ограбления. Особы женского пола тоже не докучали. Впрочем, здесь это и не принято. Торговых трактов нет, а одинокие дворяне в поисках женской ласки по округе не шляются. У них служанки в замках имеются. Хотя у Бриана с опытом в этом деле все обстояло совсем плохо. Ничего, исправим, но в более спокойной обстановке, на которую до прибытия в Лиду рассчитывать не приходится. В общем, первая часть моего побега прошла, можно сказать, спокойно, если не считать не отпускавшего меня напряжения и того, что я ни на минуту не позволял себе расслабиться. А так я даже магией в дороге занимался помимо того, что регулярно кидал во все стороны поиск разума. В первый день, конечно, не до этого было, а последующие дни тренировался. В основном занимался прокачкой каналов и увеличением плотности ауры. Особых успехов не заметил, но за три дня на них рассчитывать и не приходилось. Наконец, уже в непосредственной близости от пустыни – я завернул в самое крупное в тех краях поселение. Риск, что в близлежащий замок обо мне настучат, конечно, был, но завернул я туда уже под вечер, быстро провел все свои торговые операции и уехал, не оставаясь на ночевку. Не факт, конечно, что хозяева замка меня попытались бы задержать, но проверять не хотелось. А так как своих лошадок я поменял на обычную деревенскую трудягу с телегой, то и отдых мне был не нужен. Коня выбирал по принципу, чтобы уже был отдохнувший, а сам как-нибудь потерплю. Еще купил целых четыре бочки, литров на пятьдесят каждая, и заполнил их водой. К ним взял деревянное ведро, пару мешков овса для лошади, щетку. Скребок и немного ветоши для ухода за ней. В пустыне мне никто помогать в этом деле не будет. Себе тоже еды прихватил. Сухарей, крупы, соли, косичку луковиц. Даже какое-то вяленое мясо удалось купить. На него я тут же для лучшей сохранности наложил руну Иса, замедление. Для смазки тележных осей взял горшочек дегтя и наложил на них руны пути райдо после чего погрузил на телегу остальные пожитки и убыл. Вообще, мое появление в селе вызвало приличное оживление. Поглазеть на меня собрались чуть ли не все жители. Когда до них дошло, что я намылился в пустыню, начались охи, крики и уговоры туда не ходить. Но я ответил. «Ничего, я по краешку» после чего подвинул наиболее ретивых воздушной стеной, тут же щит только с добавлением руны Эвас в значении ветер и был таков. Интерлюдия 2. Принцесса греет уши. В малом приемном покое правящего короля Лаварди Альзана V, несмотря на теплую погоду за окном, Горел камин. Было холодно. Обычно голубые глаза государя напоминали льдинки, а от самого него ощутимо веяло даже не холодом, а настоящий зимний стужей. Стоявшие в шагах в пяти перед его троном посетители и гвардейцы за его спиной покрылись инем. Король пристально смотрел на застывшего перед ним с опущенной головой, Невысокого господина самой заурядной внешности, лет пятидесяти, с брюшком и вялым подбородком. Господин был одет в строгий, но явно очень дорогой костюм из черного бархата с минимальной отделкой серебром. Такие обычно носят преуспевающие, очень преуспевающие юристы. Но сейчас припорошенное инием это роскошное одеяние почему-то напоминала крысиную шкурку. Да и в самом господине было что-то от этого зверька. Если бы еще и черные бусинки глаз бегали по сторонам, сходство оказалось бы полным. Но сейчас глаза были выпучены и смотрели то ли в никуда, то ли на короля. Помимо юриста перед королем стояли еще трое военных, причем все трое делали вид, что не имеют друг к другу никакого отношения. Но все равно некоторая общность между ними чувствовалась. Один высокого роста, лет двадцати с небольшим, другой пониже где-то за сорок. Оба одеты в костюмы военного покроя, но без знаков различия. Третьему в мундире полковника королевской стражи на вид было ближе к пятидесяти. Все трое довольно напряженно вглядывались в короля, но и на юриста иногда бросали быстрые взгляды, при этом выражение их лиц было далеко от восторженного. Воспользовавшись тем, что собравшиеся в покоях господа на некоторое время застыли в неподвижных позах и по сторонам не глазили, внутри тихонечко проскочила миловидная девушка лет двадцати и юркнула за ширму рядом с камином. Из всей мебели там имелась только небольшая скамейка для ног, но девушка без колебаний уселась на нее и приготовилась слушать. Происходящее здесь явно было ей чрезвычайно интересно, а распространявшийся по комнате мороз совершенно не докучал. Осмотрев с ног до головы юриста и убедившись, что под его тяжелым взглядом тот согнулся, как под реальной материальной тяжестью, король начал осматривать военных. Пауза затянулась, но воинственный пыл у самого молодого из присутствующих заметно угас. Невозмутимым остался только самый пожилой из трех военных, но на него король взглядом почти не давил. Наконец, решив, что все присутствующие прониклись в величие монарха и вести себя будут соответствующим образом, король заговорил. Мы понесли тяжелую утрату, утрату абсолютно бессмысленную и оттого еще более горькую, утрату, не только ослабившую наш трон, но и нанесшую серьезный ущерб нашей чести. Причем в обстоятельствах, когда все это казалось абсолютно невозможным. «Так как же подобное могло произойти, я вас спрашиваю!» Король сорвался на крик. Юрист умудрился сжаться еще больше и одновременно с этим скинулся, или обозначил готовность ответить, но был остановлен жестом его величества. Крулье, ты будешь говорить, когда тебя спросят, когда я спрошу. А пока вынужден напомнить, что все присутствующие здесь в Лавардии, выполняют определенные функции, должны выполнять. И функция поддержания порядка возложена мной на Кастальеном, в том числе и во Фрозине. Я не ошибаюсь? Или ты считаешь, что Фрозия слишком далека и незначительно, чтобы ею заниматься? Так может, лучше совсем отказаться от этой провинции? И тебе проще, и мне спокойнее? Что скажешь? Голос короля сочился сарказмом. У его величества вообще имелась крайне неприятная манера регулярно сообщать ближайшим соратникам, что он ими недоволен и что они не вполне соответствуют занимаемым должностям. Орговыводы, как правило, за этим не следовали, но радости такие беседы никому не доставляли, кроме самого короля, наверное. Ваше Величество! Голос главного стражника оставался спокойным, а легкая улыбка на губах, видимо, должна была означать, что он расценил предыдущее высказывание короля как остроумную шутку. «Провинция Фрузия нам еще пригодится, а вот навести там порядок не помешало бы железной рукой, а то междуусобные войны местных баронов, в которых гибнут архимаги. Это выходит за всякие рамки разумного». Предлагаю хотя бы временно ввести в провинцию восточную армию и казнить как минимум всех участников конфликта. Ты предлагаешь такую официальную версию. Не думаю, что на нее купится кто-либо из серьезных людей. Разве для обывателей сойдет? Позже попытаешься обосновать, почему так надо. Меня интересует... Что же там произошло на самом деле? Изложи факты. Да, ваше величество. Граф Кастальян кивнул то ли королем, то ли самому себе и начал. Сначала все шло, как и должно было идти при задействовании столь мощных сил. Гвардейцы графа Фьерделина окружили замок, перехватили тех, кто пытался сбежать. Мессиры архимаги объединили усилия, Проломили магическую защиту и нагрели замок и все, что в нем было, почти до температуры кипения. Долго держали? Почти полчаса. Затратное заклинание. Не знаю, сумел бы я его столько удерживать в одиночку. Неужели нельзя было воздействовать чем-нибудь попроще? Тем же огненным смерчем. Эффект тот же, а сил тратится в разы меньше. Господин Крулье настаивал на том, что все бумаги должны уцелеть. Так вот почему столько архимагов понадобилось. Неужели и Матильду осилили? Нет, госпожа баронесса была единственной, пережившей эту атаку. Даже успела изрядно прорядить рванувшихся грабить замок баронских дружинников, прежде чем мессиры архимаги ее добили. Возникла небольшая пауза, прерванная недовольным восклицанием короля. С этим все понятно, не надо рассусоливать. Дальше. Дальше господин Крулье закрылся в покоях баронессы и стал разбирать бумаги. И как? Нашел все, что искал? К сожалению, наиболее ценные документы унес с собой сумевший ускользнуть из замка молодой барон. После неприятной паузы нехотя сообщил юрист. «Я восхищен!» В восхищение короля никто не поверил, а Кастальен продолжил. «Мессиры архимаги и господин Конетабль выкинули дружинников барона из кабинета Бриана Стонберга и стали пить. Неужели с собой привезли?» Нет, но лучшие вина замка находились глубоко в погребе, куда заклинание не проникло. И? Почему мне слова клещами из тебя тянуть приходится? Дальнейшее мы можем только предполагать. Господа выпили несколько бутылок вина и, по всей видимости, задремали, после чего, предварительно зарезав часового у дверей, в кабинет проник неизвестный. Затем неизвестный зарезал всех четверых магов в кабинете. Сопротивления они не оказывали. Вы представляете, что говорить? Архимаг в принципе не способен напиться до потери сознания. Кстати, сколько они выпили? Примерно по бутылке на каждого. Вино было подмешано какой нибудь сонное зелье? Теоретически возможно. Следов яда пока найти не удалось, но Фрозия граничит с пустыней, где встречаются магически измененные растения и животные. Каких только ядов из них не получают алхимики. Могло появиться что-то новое. Другая версия. На кабинет или вино было наложено какое-то неизвестное заклинание. Что значит неизвестное? К сожалению, максимальный магический ранг среди оставшихся в живых гвардейцев конетаблия Фьерделина – бакалавр. Их квалификации не хватило, чтобы разобраться. Несерьезно. У архимагов квалификации, чтобы заметить заклинание, точно должно было хватить. Король ненадолго задумался. А ведь ты прав, Кастальен. Это действительно бунт. Вино архимагам принести никто не мог, кроме слуг этих барончиков. Для Матильды такое слишком изощренно. Прятать винные запасы в глубоком подвале в надежде, что враги когда-нибудь их выпьют. И при этом делать вино усыпляющим напитком, а не ядом мгновенного действия. Бред. А вот барончики вполне могли не понять, с кем имеют дело, и не захотели делиться добычей. Ты же им, Крулья, не говорил, что действуешь от имени королевы-матери? Как можно? Король, видимо, собирался сказать что-то еще, но передумал и буркнул. Дальше. Дальше, собственно, все. Неизвестный убивший архимагов и конетабля похитил все имеющиеся у них артефакты и знаки отличия, после чего скрылся. Знаком отличия ты скромно назвал меч табля Лавардии. При последних словах высокий молодой человек дёрнулся, но промолчал, так как король продолжил. Вот что получается, когда одни перестают выполнять возложенные на них функции, А другие начинают выполнять функции им не свойственные. Или вы считаете, что во всем виноват и я? Так и скажите, я готов подписать отречение. Вон, в сестренки, например, или даже изольды, если желаете. Вы этого хотите, я вас спрашиваю. Король обвел гневным взглядом всех присутствующих. Температура в помещении резко повысилась. От покрывшихся минуту назад инием придворных и охраны клубами повалил пар. Перемены не коснулись только девушки за ширмой, но и она недовольно поморщилась. Выдержав театральную паузу, во время которой все присутствующие боялись шелакнуться, Альзен Пятый продолжил. Да, я пошел на поводу у королевы матери и разрешил Крулье от моего имени провести этот злосчастный поход. Но мне и в кошмарном сне не могло привидеться, что всю организацию немудренного военного похода возьмет на себя юрист, а три архимага и канетабли лавардии дадут себя зарезать в только что захваченном баронском замке во Фрозии. Вы вообще понимаете, во что нам обошлось все это головотябство? Магическая мощь Лавардии сократилась чуть ли не на четверть. У нас вместе со мной было всего двенадцать архимагов. Почему Изольда так бесилась, когда Монтросс сбежал к нам? У нее стало на одного архимага меньше, а у нас больше. То есть баланс сил изменился. Плюс два архимага в нашу пользу, а теперь сразу минус три. Не думаю, что Лида сразу начнет войну. Не готовы они к ней, но наглеть будут наверняка. Король опять резко понизил температуру в комнате и продолжил. Конечно, последствия снижения военной мощи проявятся не сразу и есть шансы их нивелировать. Возможно, после третьей инициации достигнет уровня архимага кто-нибудь из магически одаренных молодых. Клеона наверняка. Девушка за ширмой фыркнула. Кстати, и ты, Агаст, вполне можешь и даже должен превзойти отца. Молодой человек после этих слов снова дернулся, но не решился перебивать короля. Тот продолжил. Но похищение меча Коннетабля – это уже оплеуха лично мне. Мало того, что сильнейший артефакт – это одна из трех исторических и магических регалий Лавартии. Необходимо найти ее и вернуть, пока даже Изольда об этом не пронюхала. И зачем только Фьердлин его с собой взял? Он же там наемника изображал и вдруг с таким приметным оружием. Хотя откуда местным баронам об этом знать? Небось, из не понимая, что хватает. В общем, так. Король уже не кричал, не шипел, а перешел на обычный для него тон и говорил с брезгливыми интонациями. Во Фрузии во время визита к Конетабле, Часть местных баронов устроила бунт. Агаст. Берешь свою гвардию, и, если надо, любое подкрепление из восточного гарнизона, и чтобы ни один из этих баронов и их людей живым не ушел. Замки по камешкам разбери, но меч найди. Выполнишь тебя вместо отца канетаблем назначу. Но ведь эти бароны. Начал Крулье. «По твоему наущению действовали, заодно одной деньги, потраченные тобой, в казну вернем». «Государь, а как же мальчишка?» «Ты что, хочешь сказать, что он сначала сбежал из замка, потом вернулся, прирезал трех архимагов и уволок меч Канетабля?» «Нет, но он, оказывается, вопреки полученным мною ранее сведениям, Уже прошел первую инициацию и даже выучил несколько боевых заклинаний. Значит, ты плохо выполнял функции, которые на тебя возложила королева мать. Если даже о таком умудрился не знать. Вот с ней теперь и объясняйся. Мне этот мальчишка не интересен. Или ты думаешь, что я отрежу ловить его еще трех архимагов? Заблуждаешься. Я бы тебя самого. С удовольствием прихлопнул, как тараканом. Нет, заморозил бы, чтобы не мусорить. Но пока не стану. Только потому, что ты человек королевы-матери. Нельзя лишать ее возможности собственноручно оторвать тебе голову. Пшел вон!